Глава третья. Миру мир. Девушка, похожая на мышку наружку, отправилась изучать произведение искусства. Артузов где-то болтается, не желая навестить старого друга. Известий ни от Дзержинского, ни из парижского торгпредства нет, а меня выписывать не хотят. Вроде бы ничего не болит, отечность спала, и желтизна под глазами сменяется интересной бледностью. Я потихонечку принялся звереть от скуки, но ну а Левтина Георгиевна, дай бог ей здоровье, распорядилась прислать мне газеты за вчерашний день и за сегодняшний. Тут и известия, и петроградская правда, и просто правда. Даже не думал, что так и сголодался по новостям. Вцепился в листы газет, словно голодный кот в кусок колбасы. И ладно, если не урчал. Главное, что меня интересовало, события на фронтах. А что мы имеем? В Финляндии нет ничего неожиданного. Красная армия Фрунзе разметала финские части, стремительно продвигается вглубь территории, освобождая крестьян от власти белофиннов и мировой буржуазии. На сегодняшний день линия фронта проходит на рубеже Пори-Тампере, а правительство генерала Маннергейма переместилось в Оулу. Про города Пори и Тампере сказать ничего не могу, даже не слышал, а Оулу, если не подводит память, расположился на берегу Ботнического залива. «А что, президент Финляндии теперь Маннергейм? Ему же положено в Лондоне отдыхать. А куда Стольберг девался?» Перевернул страницу и отыскал ответ на свой вопрос в заметке, почему свергли президента Стольберга. Оказывается, прогрессивный, хотя и мелкобуржуазный президент Стольберг, помиловавший участников гражданской войны и собиравшийся провести социально-экономические реформы в пользу трудящихся, неделю назад был смещен со своего поста кровавым палачом революционного движения и бывшим царским генералом Маннергеймом, прибывшим из Европы и не пожелавшим смириться с очевидным поражением финской военщины. И что, Стольберг уже считается прогрессивным политиком? Давно ли он таким стал? А как же его фраза о том, что враг России должен быть всегда другом Финляндии? Или он скажет об этом позже? Ладно, теперь, вероятно, уже и не скажет. А что там генерал? А генерал Маннергейм, захвативший власть, не согласен уступать советской России всех территорий, завоеванных РККА, но готов отодвинуть свои границы на 80 верст от Петрограда в замен равнозначных территорий в Восточной Карелии. И в настоящее время в Москве проходит заседание Политбюро, решавшее задачу – не то продолжить войну, не то заключить мир с финнами. Ситуацию усугубляет позиция Англии, пока еще не высказавшей никаких ультиматумов, но давшей понять, что она может вступить в войну на стороне Финляндии. Но в Финляндии уже поднял голову пролетариат и трудовое крестьянство, потерпевшее поражение, но не сломленное а теперь готовая протянуть руку помощи доблестной Красной Армии. Еще меня озадачили сообщения с западного рубежа. Еще во Франции, читая сообщение о том, что Советская Россия сосредоточила на финской границе огромную армию, опасался, что этим могут воспользоваться поляки. 170 тысяч штыков и сабель нужно было где-то взять. И, судя по информации французских журналистов, шла переброска войск от польской границы в Петроград. А ведь братья-славяне вполне могли воспользоваться ослаблением нашего западного фронта и нанести удар. Что ж, как я и предполагал, поляки начали наступление по всему фронту, но вместо ослабления красных позиций наткнулись на ожесточенное сопротивление. А на некоторых участках попали в огненные мешки. И теперь, вместо нового шествия по Крещатику, легионеры вынуждены отступить за бук, спешно укрепляя левый берег. Командующий Западным фронтом Егоров не стал развивать наступление, а остановился на правом берегу реки. Решение очень даже разумное, силы фронта уже не те, что полгода назад, да еще и ослаблены переброской войск на северо-запад. Подумал о переброске, и что-то меня смутило, что именно я пока не мог понять. Крутились какие-то мысли, вопросы, и ведь не прямо сейчас они появились, а в процессе. Надо бы все это, мысли и их обрывки привести в порядок. И хорошо бы Артузова заполучить, чтобы он ответил на некоторые вопросы. Кстати, по польской войне политбюро тоже нынче заседает. Видимо, на заседании станут решать две проблемы, и польскую, и финскую. Так что же, война или мир? Что решит Политбюро? Хотелось бы верить, что победит здравый смысл. Седьмой год война длится, куда дальше-то? Народ устал, армия тоже. Такого голода, как в моей истории, уже не будет, но с хлебом все равно хреново. С оружием и боеприпасами швах? Или у руководителей государства шлия попадет под фалды, и они опять вспомнят о мировой революции, ради которой начнут губить тысячи ни в чем не повинных людей? «Жаль, что меня никто не спросит, а если бы и спросили, то я сказал бы, что мир нужно заключать. И дело здесь не в Англии даже. Не думаю, что бритты после только что закончившейся войны готовы опять вступать в бой, растрачивать человеческие ресурсы и деньги, а из собственных интересов. Хватит воевать, пора созидательным трудом заниматься». Надо дипломатические отношения устанавливать, полпредов в Европу засылать, а я силами ино начну потихонечку нормальную работу. Обеспечивать наши дипломатические представительства разведчиками под прикрытием, устанавливать нелегальные резидентуры. Да, мечта, песня, сказка, рутинная работа, когда наши разведчики воруют вражеские секреты, попутно мешая ихним шпионам воровать наши. Жаль, что я сейчас не в Москве. Понимаю, что вряд ли бы повлиял на исход событий, но хотя бы получал информацию не из газеты, а из первых рук. И не с опозданием в день-два, а сразу. Чекисту и коммунисту верить в Бога не положено, и потому рука не поворачивалась написать, что Господь услышал мои молитвы, и в палату заявился Артур Артузов. Но начальник контрразведки ВЧК и на самом деле явился. «Володя, добрый день!» – поприветствовал меня друг и коллега. «Извини, что раньше не смог зайти, сам понимаешь, за парка. «Верю», — кивнул я. Артур расстегнул шинель, подумал, снял ее и кинул на спинку стула, а сам уселся ко мне на кровать и спросил. «Как ты тут? Шоколад остался? Если нет, сегодня же привезут». Я только отмахнулся. «Я уже твоим шоколадом объелся. Расскажи-ка лучше, выявил ты причины кронштадтского мятежа?» А чего их выявлять? Причины простые. Частично недовольство матросов и солдат советской властью. Частично влияние иностранной агентуры и эмиссаров-белогвардейцев. Опять-таки, социал-революционеры и бывший товарищ Савенков здесь отметился. Главных фигурантов, которые не успели сбежать, уже задержали. Ведем допросы. А теперь работаем с разной мелкотой, вроде профессора Таганцева. Услышав о профессоре Таганцеве, я сразу же навострил уши ведь из-за него был расстрелян мой любимец Гумилев. «И что с Таганцевым?» – поинтересовался я, постаравшись, чтобы прозвучало как можно небрежнее. «Пока не могу сказать», – пожал плечами Артузов. «Я с Кронштадтом разобрался, а по Таганцеву и прочим гражданским пусть начальник Петрочека занимается, товарищ Семенов. Он, кстати, говорит, что с тобой знаком. Позвони да поинтересуйся. А ты что, Таганцева знаешь?» Иш, контрразведчик, заметил мой интерес. И что сказать? Сообщить Артузову, что по делу Таганцева проходил поэт Николай Гумилев? Так может, в этой реальности про Николая Степановича никто и не вспомнит, а я язык вытяну. Фамилию слышал, географ известный. Выкрутился я. Еще знаю, что он донными отложениями занимается. Название смешное. Сапрель, апропель, не то еще какое-то. Ил, растения сгнившие, рычки дохлые. «Сапропель — это называется, товарищ гуманитарий», — вздохнул Артузов. «Мог бы и запомнить. Его, кстати, в качестве удобрения используют, а еще в медицине». «И почему ты такой умный, товарищ Металлург?» — улыбнулся я. «Ты не забыл, что твой бывший начальник и мой дядюшка-врач? Увлечение было накануне войны, ревматизмы донными отложениями лечить, не неврастинею у барышень с помощью ила изводить и всего прочего. Вот я и нахватался», — пояснил Артур. «Кстати, а Михаил Сергеевич как поживает?» – поинтересовался я. «Не хочет ли снова в наши ряды встать?» «Володя, ты же знаешь, что со здоровьем у него плохо. Вроде подлечился, сейчас уполномоченным по рыбной промышленности работает. Тебе бы лучше самому с ним поговорить, но он нынче на Каспии». «Жаль», – протянул я. «У меня на Каспии ехать времени нет, а ждать, когда он в Москве появится, сам понимаешь, тоже некогда. А я бы ему работенку предложил непыльную». «А что за работенку, если не секрет?» «Какие секреты от друга?» — хмыкнул я. «Я бы его резидентом сделал в Европе. Где именно, пока и сам не знаю, но придумаю». «Ничего себе, не пыльная работенка!» — фыркнул Артур. «Хочешь моего любимого дядюшку на нелегальную работу отправить?» Помешкав с пару секунд, Артузов посерьезнел. «А знаешь, я об этом с ним поговорю. Может и согласится, да еще и обрадуется». Он же на нелегальной работе много лет был, не привыкать. «Вот-вот», – кивнул я, – «такого человека, как Кедров, держать уполномоченным на рыбе нерационально, а у меня, как знаешь, кадровый голод». «Поговорю», – решил Артур. «Ежели согласится, то я его в Париж отправлю, в торгпредство, а там уж ты сам решишь, где его задействовать». «Нет, прямо в торгпредство не надо», – замахал я руками. «Кедров – человек очень приметный». «Кто его знает, не заинтересуется ли им? Я тебе для него адрес явки оставлю и пароль дам на всякий случай». Использовать Кедорова на нелегальной работе я хотел давно. Поначалу мыслил отправить его в Швейцарию, либо в Цюрих, а либо Берн. А что, будет сидеть в кафе на Цветочной улице, присматриваться, принюхиваться, подбирать агентуру для работы во Франции или в Германии? И что хорошо, так это то, что Михаил Сергеевич в тех местах уже бывал, там получал медицинское образование. Но, поразмыслив здраво, идею со Швейцарией отмел. Как знать, не найдется ли в тех местах кто-нибудь из его старых знакомых или сокурсников по медицинскому вузу. Большевики секрета из своей партийной принадлежности тогда не делали, так что зачем рисковать? Но человек с таким опытом работы, как Кедров, мне очень нужен». От раздумий меня отвлек Артузов. «Вижу, что ты на поправку пошел, если тебе разрешили читать», сказал Артур, кивая на газеты, раскиданные по постели. «Угу», кивнул я. «И что ты можешь сказать о политике нашего государства?» «О политике ничего не могу сказать. Может, ты просветишь?» «Что там на политбюро затевают? Войну до победного или мир? Или пока сказать невозможно?» Артур сделал задумчивое лицо, почесал затылок, потом изрек. Сам понимаешь, пока политбюро решения не вынесет, сказать сложно. Слухи разные ходят. Есть мнение, что и войну-то с финнами затеяли, чтобы поскорее мир заключить. Но это, сам понимаешь, только домыслы. Я покивал с очень умным видом, хотя понимал, что актерствовать у Артузова получается лучше, чем у меня, и задал вопрос, заходя издалека. А скажите-ка мне, товарищ начальник отдела контрразведки, прислушались ли вы к моей информации? Какой именно? Сделал Артур непонимающий вид. А к той, которая касалась крота в штабе фронта? Это который журналистам сливал информацию? Невинно поинтересовался Артур. Так, Володя, у тебя же никакой конкретики не было. Как тут работать? А крот мог и не в штабе фронта служить, а где угодно. То есть дезинформацию французам сливал ты? Обличительным тоном спросил я. А в реальности и не было здесь 170 тысяч штыков. Умный ты, товарищ Аксенов покачал головой Артур. «Но если честно, идея не моя, а армейцев. Кто именно придумал, не знаю. Возможно, что сам товарищ Троцкий предложил, или Ворошилов. А может быть, Фрунзе или Егоров? Они решили двух зайцев убить, финнов разгромить и заставить поляков начать наступление, чтобы в ловушку поймать. А как лучше это сделать? Создать видимость слабости, верно? Разве Дупор по своим каналам дезупустили а нас уже задним числом в известность поставили? Помочь попросили». «А ты как догадался?» «Не сразу», — признался я. Вначале обратил внимание на кое-какие несоответствия. «Например», — заинтересовался Артузов. «Я когда в Череповецкую губернию ездил, то с чекистом на вокзале разговорился. А он удивлялся, мол, почему, если война с финнами скоро, то через Череповец эшелоны не идут. Странно, верно? Вот тут я и начал думать. Понятное дело, что с Западного фронта удобнее гнать поезда напрямую, из Москвы в Петроград. Но что же тогда с дорогой станется? А с учетом, что паровозы старые изношенные, тогда будет полная задница. Но в Петроград можно и через Вологду с Череповцом ехать. Собственно-то говоря, железную дорогу из Владивостока через Вологду в столицу и провели, чтобы был запасной путь из Москвы на Питер. Если эшелон из Москвы через Вологду, то ехать на сутки дольше, но железную дорогу можно изрядно разгрузить. «Правильно мыслишь», – кивнул Артур. Мы тоже потом спохватились, мол, надо было по Петроградско-Вологодской линии побольше паровозов запустить, но с паровозами, сам знаешь, нехватка. Но, к счастью, не заметили. Потом, во время подавления мятежа, еще одна мысль пришла. Командарм 7-й армии Надежный запросил помощи у Фрунза, а тот прислал всего тысячу человек. Будь у Михаила Васильевича 170 тысяч, он бы тысячу только из ездовых до писарей набрал. Значит, у Фрунза народа было гораздо меньше? Конечно, меньше кивнул Артузов. «Так сам по суди, Зачем отправлять громадную армию против финнов, у которых в строю и всего-то 1030 тридцать наберется? У Фрунзе, как я понимаю, 1050 или шестьдесят наберется. Еще можно сюда приплюсовать твою родную шестую армию. Но армия, она лишь по названию. В ней не больше пяти тысяч штыков. А укрепрайоны? Оборонительные линии? «Да какие у них укрепрайоны?» – выторищался Артузов. Армейская разведка хорошо поработала. Выяснили, что оборонительные рубежи они пока что только собрались делать. Даже укрепление в шесть верст, в две линии, как у нас было накануне империалистической, так вначале нужно изыскание провести, проект подготовить, а потом уже инженерные работы проводить. А у финнов на это ни денег нет, ни людей. У них пока еще только генерал Энкель запрос в парламент готовил о выделении средств. «Да, чего это я? Верно, если о финнах, то сразу придет на ум линия Маннергейма. А какая линия, если только 21 год? У финнов пока еще и линии Энкеля нет. Так что не было смысла большие силы на финнов тратить, и Западный фронт обнажать опасно, сам понимаешь». Пришел Артузов к заключению. «Гениально!» – искренне восхитился я. И финнов разбили, и поляков из нор выманили. Теперь бы еще мир заключить на хороших условиях, так и совсем прекрасно». Но все-таки следовало сделать обиженный вид. «Но мог бы, между прочим, хотя бы намекнуть, чтобы мои люди крота перестали искать». Артузов почесал кончик носа, хитренько, почти как товарищ Ленин посмотрел на меня. «Володя, я поначалу хотел сказать, а потом подумал. Аксенов парень дошлый, он до всего этого сам дойдет и все поймет». Артур затих, а глазенки сделались еще хитрее, и мне пришлось самому сделать вывод. «А еще ты решил, что если Аксенов по своим каналам отыщет крота, то можно будет армейцев носом ткнуть? Вот, мол, какие у вас источники информации, то есть дезинформации ненадежные, если их и нос умело раскрыть, так?» «Почти», — признался Артузов. Вздохнув, сказал... А еще я подумал, а вдруг Володька Аксенов у Фрунзе или у кого-то еще настоящего шпиона найдет? Не может такого быть, чтобы французы в наших штабах своих шпионов не держали, верно?